Глава девятая. Бегство Софьи. Пора теперь вернуться к Софьи. Если читатель любит ее хоть наполовину, столько, сколько я, то он порадуется ее освобождению из лап пылкого папаши и чересчур холодного поклонника. Двенадцать раз ударил железный счетчик времени по звучному металлу, вызывая привидения из могил и приглашая их в начать ночной обход. Говоря попросту, пробила полночь, и все в доме, как мы сказали, погружены были в объянения и в сон, исключая только мисс Свестрн, углубившуюся в чтение политической брошюры, да нашей героине, которая беззвучно спустилась по лестнице, ототкнула одну из наружных дверей и поспешно устремилась к условленному месту. Не взирая на множество милых уловок, применяемых иногда дамами, чтобы выказать страх свой по каждому пустячному поводу, уловок столь же разнообразных, как и те, к которым прибегает другой пол, чтобы всяческий страх этот скрыть. В женщине несомненно есть то мужество, которое ей не только прилично, но часто и необходимо иметь для исполнения своих обязанностей. В самом деле, Мысль о жестокости, а не о храбрости – вот единственное, что противоречит представлению о женском характере. Можно ли читать историю справедливо прославленной Арии, не составив себе высокого понятия как о ее кротости и нежности, так и о мужестве? Ария – римская Матрона, прославившаяся своим мужеством. Чтобы подать пример мужу своему, Петру, приговоренному к смерти из-за участия в заговоре, Скрибо Ниана, против императора Клавдия, она вонзила себе в грудь кинжал, а затем передала его мужу со словами: "Пётр, мне не больно". В то же время многие женщины, которые ведят при виде мыши или крысы, способны, может быть, отравить мужа или что ещё хуже, довести его до того, что он сам отравится. При всей кротости свойственной женщине, Софья обладала также отвагой, подобающий прекрасному полу. Поэтому, придя в назначенное место и увидев вместо своей горничной, как было условлено, незнакомого мужчину, верхом, направившегося прямо к ней, она не завизжала и не упала в обморок. Правда, пульс ее забился учащеннее, чем обыкновенно, потому что первыми ее чувствами были удивление и испуг. Но они рассеялись почти так же быстро, как появились, Когда мужчина, сняв шляпу, спросил её очень почтительно: "Не рассчитывала ли её милость встретить здесь другую даму?" и сообщил, что ему поручено проводить её к этой даме. У Софьи не было оснований заподозрить здесь какой-нибудь подвох. Она поэтому без колебаний села позади всадника, и тот благополучно доставил её в город, расположенный в милях в 5 где героиня наша с удовольствием нашла почтенную миссис Гонору. Так как самая душа горничной облекалась в те самые одежды, в которые она облекала свое тело, то Гонора ни за что не могла решиться выпустить их из поля своего зрения. Поэтому она осталась стеречь их самолично, а за госпожой отрядила упомянутого выше мужчину, снабдив его необходимыми указаниями. Госпожа и служанка принялись теперь совещаться, какую им избрать дорогу, чтобы не попасть в руки мистера Вестерна, будучи уверены, что через несколько часов он пошлёт за ними погоню. Лондонская дорога настолько причаала Гонору, что она непременно желала отправиться прямо по ней. Ведь отсутствие Софи, говорила она, не может быть обнаружено раньше 8 или 9 часов утра. И значит, преследователи не догонят её, хотя бы даже знали, по какой дороге она поехала. Но Софье ставило на карту слишком много, чтобы отважиться на малейший риск. Она не смела также слишком полагаться на своё нежное сложение в состязании, исход которого всецело зависел от быстроты. Поэтому она решила проехать по крайней мере 20 или 30 миль просёлком и только тогда свернуть на большую лондонскую дорогу. Она наняла лошадей, уговорившись сделать 20 миль в одном направлении, но собираясь на самом деле ехать по-другому, и отправилась в путь с тем же самым проводником на лошади, которого приехала из отцовского дома. Только теперь за спиной проводника помещалось вместо Софьи поклажа более тяжёлая и гораздо менее приятная, а именно громоздкий сундук Доверху набитый нарядами, с помощью которых прекрасная Гонора надеялась одержать множество побед и в отвлечении создать себе положение в Лондоне. Не отъехари они и двух сор шагов от гостиницы по Лондонской дороге, как Софья приблизилась к проводнику и голосом более медовым, чем был голос самого Платона, хотя у ста его были говорят пчелиным ульем. Попросила парня на первом же перекрёстке повернуть на Брестоль. Читатель. Я не суеверен и не слишком верю в нынешние чудеса. Я отнюдь не выдаю следующего происшествия за достоверную истину, потому что мне самому оно кажется почти невероятным. Но добросовестность историка обязывает меня передать то, что утверждают очевидцы. Итак, лошадь, на которой ехал проводник, Была, говорят, так очарована голосом Софьи, что остановилась, как вкопанная, и не изъявляла желания двигаться дальше. Впрочем, происшествие это, может быть, действительно случилось, но чудесного в нём меньше, чем рассказывают, потому что оно может быть объяснено самым естественным образом, так как проводник ослабил в ту минуту нажим своего ошпоренного правого каблука, а он подобно Будь браço носил одну только шпору. То более чем вероятно, что упущение это само по себе могло побудить коня остановиться, тем более что последнее вообще случалось с ним довольно часто. Но если голос Софьи и впрям произвёл действие на лошадь, то всадник остался к нему довольный бесчувственным. Он грубовато отвечал, что хозяин приказал ему ехать другой дорогой. И что он потеряет место, если поедет не туда, куда ему приказано? Видя, что все её уговоры напрасны, Софья нашла неотразимый аргумент, который, согласно пословице, старую кобылу с места снимают и в рысь поднимают, и которым в наше время приписывают такую же непререкаемую силу, какую древние приписывали ораторскому красноречию. Короче говоря, она обещала наградить его выше всяких ожиданий. Парень остался не вовсе глух к этим посулам, но ему не нравилась их неопределённость. Правда, слово этого он, может быть, отродясь не слыхивал, однако именно оно выражало его чувства. Он сказал, что господа не входят в положение бедных людей, и что на Медне его чуть было не прогнали за то, что он свёз просёлком одного джентльмена от сквайра Олверти. И тот не наградил его как следовало. Какого джентльмена? возбуждённо проговорила София. Джентльмена от сквайра Олверти, повторил парень. Сын сквайра так и ж называют его. Куда? По какой дороге он поехал? продолжала расспрашивать София. Да в сторону Бристоля, миль за 20 отсюда, отвечал парень. Вези меня в это место, сказала София. И я дам тебе гиннею, и даже две, если одной будет мало. Да уж по совести двух стоит, сказал парень. Ведь посудите, ваша милость, какой опасности я подвергаюсь. Однако ж, если ваша милость обещает мне две гинеи, так куда ни шло. Оно, конечно, не годится хозяйских лошадей гонять. Одно утешение, если мне откажут от места, две гинеи будут. Сделка была заключена. Парень повернул на Брестльскую дорогу, и Софья пустилась в погоню за джоннсом не обращая внимания на протесты миссис Гоноры, который гораздо больше хотелось видеть Лондон, чем мистера Джонси. Надо сказать, что в разговорах с госпожой она недружелюбно отзывалась о Джонси, потому что он был виновен в несоблюдении некоторой денежной учтивости, каковая по обычаю полагается камеристкам во всех любовных делах, особенно же в секретных. Объясняемо это скорее его беззаботностью, чем недостатком щедрости. Ногонора, возможно, держалась другого мнения. Во всяком случае, она его за это жестоко возненавидела и решила при каждом удобном случае покостить ему перед своей госпожой. Ей было поэтому очень не по нутру ехать в тот самый город и в ту самую гостиницу, куда отправился Джонс, и ещё больше не по нутру натолкнуться на того же самого проводника который вдобавок ещё сделал в Софии нечайное открытие. Путники наши на рассвете прибыли в Гамбург, где Гонора получила очень ей нежелательное поручение выведить по какой дороге поехал Джонс. Гамбург, деревня, в которой Джонс встретил квакеров. Примечание автора: Об этом, правда, мог бы сообщить им проводник, но Софья не знаю, почему, его не спросила. После того, как миссис Гонора доложила сведения, полученные от трактирщика, Софья с большим трудом раздобыла плохонький лошадей, которые доставили её в ту гостиницу, где жонс задержался скорее вследствие несчастной встречи с хирургом, чем вследствие контузии в голову. Здесь Гонора который снова поручено было произвести разведки, обратилась к хозяйке и описала ей наружность мистера Джонса, а так как женщина сметливая, сразу почуяла, чем дело пахнет. Поэтому, когда Софья вошла в комнату, хозяйка вместо того, чтобы отвечать служанке, обратилась прямо к госпоже со следующей речью: "Господи Боже мой, ну кто бы мог подумать, прелестнейшая парочка, какую только глаза видели!" Ее и сударими. Нет ничего удивительного, что Сквайр так увивается вокруг вашей милости. Он сказал мне, что вы прекраснейшая леди на свете, и право же не солгал. Дай бог ему добра ведьняшки. Уж как мне его жалко было, когда он обнимал подушку и называл её своей милой мисс Софи. Уж как я его увещевала не идти на войну, говорила, что вот. довольно людей, которые только и годятся на то, чтобы их убили, и которых не любят такие красавицы. «Должно быть, хозяюшка не в своем уме», — заметила Софья. «И полно!» — воскликнула хозяйка. «Какая я сумасшедшая! Уже ли ваша милость думает, что я ничего не знаю? Уверяю вас, он мне все рассказал». «Какой наглец посмел вам говорить о моей госпоже!» — вмешалась Гонора. «Ничуть не наглец!» — возразила хозяйка. «А тот самый молодой джентльмен, о котором вы меня расспрашивали. Такой красавец и любит Софью Вестрон всей душой!» «Любит мою госпожу!» «Так знаете же, любезная, что этот орешек ему не по зубам!» «Замолчи, Гонора!» — перебила ее Софья. «Не сердись на эту любезную женщину. Она не думает обижать меня!» «Боже, меня сохрани! И в мыслях у меня этого не было!» — отвечала хозяйка, ободренная ласковым тоном Софьи, и пустилась затем в длинный рассказ, слишком скучный, чтобы его передавать здесь. Некоторые места в нем были немного обидны для Софьи, и глубоко возмутили её горничную, так что оставшись наедине с госпожой, Гонорова воспользовалась одним случаем, чтобы очернить в глазах Софьи бедного Джонса, назвав его презренным человеком, который не может любить леди, если треплет эдак по бокам её имя. Однако поведение Джонса не представилось Софье в таком невыгодном свете, и она была, пожалуй, скорее польщена бурными проявлениями его любви, которые хозяйка ещё приувеличила, как и все прочие обстоятельства, чем оскорблена остальными подробностями. Она приписала всё нездержанности или вернее, исступлению страсти Джонса и его открытой душе. Однако случай этот, впоследствии оживлённый в её памяти гнорой и представленный в самых мрачных красках, Немало способствовал тому, что Софья поверила несчастным происшествиям в Эптоне, сильно преувеличив их значение, и помог горничной в её стараниях заставить свою госпожу уехать из этой гостиницы, не повидавшись с жонцом. Хозяйка, узнав, что Софья намеренно только подождать, пока будут готовы лошади, и что ей не надо ни еды, ни питья, скоро удалилась. Когда гуноры принялась журить госпожу свою, позволяя себе большие вольности, и произнесла длинную речь, в которой напомнила о её намерении ехать в Лондон и сделала немало намёков насчёт того, как неприлично девушке гоняться за молодым человеком. Заключила она горячим увещанием: "Ради Бога сударня, подумайте, что вы собираетесь делать и куда направляетесь?" Такие слова, обращённые к даме, проехавшей уже около 40 миль верхом, притом в не слишком приятное время года, могут показаться довольно нелепыми. Позволительно предположить, что дама эта достаточно всё взвесила и приняла твёрдое решение. Мало того, миссис Гоноро, судя по высказанным ею намёкам, так и думала. Я не сомневаюсь, что мнение это разделяют и многие читатели, которые, я уверен, давно уже определили свою точку зрения насчет намерений нашей героини и бесповоротно ее осудили как беспутную девицу. Но в действительности дело обстояло иначе. С недавнего времени Софья металась между надеждой и страхом, между долгом и дочерней любовью, Между ненавистью к блафилу и состраданием, и, отчего не сказать правду, любовью к Джонсу, разгоревшейся ярким пламенем благодаря поведению отца чётки и других, в особенности же самого Джонса, так что мысли её были в том смятенном состоянии, когда мы поистине не сознаём, что делаем и куда идём, или вернее глубоко равнодушны к последствиям наших поступков, Осторожный и благоразумный совет горничной побудил её однак разсуждать более трезво. В конце концов она решила ехать в Глостер, а оттуда направиться прямо в Лондон. Но к несчастью, в нескольких милях от этого города она встретилась с тем самым кляузником, который, как было сказано выше, обедал там с мистером Джонсом. Субъект этот был хорошо знаком с миссис Гонорой, И потом остановился и заговорил с ней. Софья почти не обратила на него внимания и только спросила: "Кто это?" Но по приезде в Глостер, получив от Гуноры более подробные сведения об этом человеке и узнав с такой быстротой, привык он путешествовать, чем год выше было замечено по преимуществу и был известен, припомнив также, что месье с Гуноры ему сообщила, что они едут в Глостер, София начала опасаться, как бы отец её не напал с комощ этого человека на след её ведущий к этому городу. Ей показалось, что отец непременно её догонит, если она из глостера направится в Лондон. Поэтому она переменила своё решение и наняла лошадей на неделю, чтобы ехать в направлении, по которому она ехать не предполагала, снова пустилась в путь после короткого отдыха вопреки желанию и настойчивым просьбам своей горничной и не менее горячим увещаниям миссис Вайтфильд, которая из учтивости, а может быть по доброте своей, у бедной девушки был очень утомленный вид, усердно уговаривала ее переночевать в Глостере. Подкрепившись лишь чашкой чаю и полежав часа два в постели, пока готовили лошадей, Софья часов около одиннадцати вечера решительно покинула заведение Миссис Уайтфилд и направившись по Уорчестерской дороге, менее чем через 4 часа прибыла в ту гостиницу, где мы её видели в последний раз. Подробно проследив таким образом путь нашей героини от её бегства до прибытия в Эптон, мы в нескольких словах приведём туда же её отца. Получив первые указания от проводника, доставившего дочь его в Гамбург, месьтер Вестерн уже без труда выследил её до Глостера, откуда устремился Вептон, так как узнал, что маршрут этот избран был местером Джонсом. Партридж, выражаясь языком сквайра, везде оставлял за собой крепкий дух и нисколько не сомневался, что по той же дороге поехала или пользуясь его словами, дала стрикача Софье. Надо сказать, что он употребил ещё более грубое выражение, которое мы не станем здесь приводить. Его поняли бы одни только охотники на лисиц. На те и сами без труда его отгадают.